Глава четвертая. Лариса. Путешествие из Петербурга в Москву. Офис уже, который день пестрел новогодним убранством. Секретарь шефа Арина обожала все эти штучки и каждый год накануне католического Рождества Ставила в холле у ресепшн большую елку, завешивала все стены и люстры гирляндами, шариками, мишурой и заставляла все свободные поверхности фигурками Дедов Морозов и Снегурчик, снеговиками, оленями, санками, свечками и композициями из еловых веток и шишек. По мнению Лары, все это отдавало китчем и жуткой безвкусицей, но шеф Валерий Евгеньевич был не против. Как-то Лариса в разговоре с ним посетовала, что с рождественским декором Арина явно перебарщивает. Но шеф только рукой махнул, мол, чем бы дитя не тешилось, лишь бы работало. И по его интонации Лара поняла, что в глубине души Валерию Евгеньевичу все это нравится. Что он и сам, как ребенок, любит Новый год. Впрочем, что тут удивительного? У него двое маленьких детей, любимая красавица-жена, есть с кем и для кого устроить праздник. Рабочий день еще не начался, и в холле было почти пусто. В дни перед каникулами все обычно немного расслабляются и не торопятся приехать в офис раньше срока. За исключением разве что крысы Ларисы, усмехнулась про себя Лара и тут же мысленно добавила «и Ивана». Он все-таки отстал по дороге, и Лариса, пока парковалась и заходила в здание, так и не увидела его черный Вольво. «Может, Иван заехал куда-нибудь за кофе?» Войдя в пока еще пустой аквариум, где располагался ее отдел по работе с клиентами, Лара сняла куртку, повесила ее на плечики в шкаф и переобулась в рабочие туфли на высоких каблуках. У нее их на работе было целых три пары — черные, универсальный вариант, светлые, летний вариант и дизайнерские от Манола Бланик для особенно торжественных случаев. А чему удивляться, ведь в офисе проходила большая часть ее жизни. Утренняя встреча с Иваном приятно взволновала Ларису. Внутри до сих пор что-то легонько искрилось, словно играла и пузырилось шампанское. Конечно, Лара давно уже была взрослой опытной женщиной и прекрасно понимала, что это вскользь сброшенная «я буду тебя ждать» наверняка сказано просто так. Глупо придавать значение подобным пустякам, еще глупее думать, будто Иван к ней неравнодушен, и уж совсем глупо надеяться, что на корпоративе произойдет что-то особенное. Нет, конечно, не стоит ничего ждать от обычной штатной вечеринки, но все-таки можно зайти, пусть даже ненадолго. Иван всегда нравился Ларе, и если он решил воспользоваться корпоративом как поводом познакомиться с ней поближе, то надо дать ему такой шанс. Не успела Лариса сесть за стол и включить компьютер, как зазвонил телефон. На экране высветилось слово «босс». «Ларочка, ты уже на посту?» — поинтересовался Валерий Евгеньевич и, не дожидаясь ее ответа, тут же добавил. «Зайди-ка ко мне, есть дело государственной важности». «Сейчас буду», — откликнулась Лара, почуяв недоброе. Она слишком давно работала в этой фирме под началом этого человека, чтобы не знать, обращение Ларочка, да еще в сочетании с делом государственной важности, не сулит ничего хорошего. И почему этот шеф звонит ей сам, лично? Обычно звонками всегда занимается Арина. Однако Арина в предбаннике начальственного кабинета не оказалась. Сегодня ее место занимала незнакомая Ларе юное создание с розовыми волосами и пирсингом на нижней губе. При взгляде на эту девчушку Лариса тут же почувствовала себя невероятно древней и старомодной. Вы по какому вопросу? Строгим голосом осведомилось создание. Меня вызвал Валерий Евгеньевич, ответила Лара, пряча улыбку. Очень уж не вязался деловой тон девчушки с ее неформальным обликом. «Как вас представить?» Девушка продолжала старательно играть роль хорошего секретаря. Но Лара была уже у дверей кабинета и держалась за ручку. «Не надо меня представлять, пожалуйста. Валерий Евгеньевич ждет меня». Это было действительно так. Шеф приподнялся навстречу из-за массивного дубового стола, не антикварного, но с явным закосом под старину. Ему нравились такие вещи, он даже начал было оформлять свой кабинет в стиле классической английской библиотеки. Но, видимо, не хватило терпения, и потому на сверкающих зеркальными стеклами полках дубовых шкафов стояли не книги в кожаных переплетах, а легкомысленные сувениры, привезенные с поездок по всему земному шару. А стены украшали не какие-нибудь сцены псовой охоты, а фирменные календари их компании с рекламой охранных систем. «А что это у вас за чудо в перьях сидит в приемной?» Полюбопытствовала Лара после взаимных приветствий. Шеф заметно поморщился. «Ух, ох, Ларочка, не сыпь мне соль на рану. Это Злата, племянница моего друга. Я ведь отпустил Арину на каникулы в Сочи. но и согласился с дуру временно взять эту тетеху на ее место. А у нее, похоже, мозгов вообще нет. Ничего поручить нельзя. Всего второй день работает, а уже столько напортачило. «Сочувствую». Лариса постаралась, чтобы ее голос и улыбка выглядели ободряюще. С родственниками и знакомыми на работе так, к сожалению, часто получается. Но будем надеяться, что это с непривычки. Потом девочка освоится, а там уже и Арина вернется. «Поверишь, я уже с нетерпением этого жду», — шеф бросил взгляд на календарь. «Валерий Евгеньевич, вы зачем-то хотели меня видеть?» — напомнила Лара. «Хотел», — кивнул тот и почему-то отвел глаза. «Ларочка, ты уж извини, что так получается, но...» Дело действительно очень важное. У нас появился весьма и весьма перспективный клиент. Ему устанавливают в квартиру электронную охранную сигнализацию. Установят ее уже сегодня. А тебе нужно будет завтра приехать и разъяснить, что к чему. Ты ведь возьмешь это на себя, правда? Лариса пожала плечами. Вообще-то, Валерий Евгеньевич, это не моя работа. Может, вы забыли, что я сама уже давно по клиентам не езжу? Так напомню, что у меня для этого имеется в наличии полный отдел подчиненных. «Есть Маша Соли, есть Коля, есть Юра, есть Кирилл, в конце концов. Почему вы хотите, чтобы встречалась с клиентом именно я?» «Да я ж тебе говорю, клиент больно серьёзный, практически олигарх, владелец заводов газет пароходов, селезнев Александр Михайлович», аргументировал шеф. «Такого ни девочкам, ни Юре, ни даже Кости, и уж тем более Кириллу доверить нельзя. Это у нас специалист опытный, да и барышня толковая». Ты его обаяешь, так что он не только на все свои заводы и пароходы нашей системы поставит, но и друзьям своим нас порекомендует. А друзья у него, похоже, влиятельные». Это был весомый аргумент. Упустить такого перспективного клиента действительно нельзя. «Встреча предварительно назначена на одиннадцать», — продолжал шеф. «И как ты сама понимаешь, это недолго. Час, максимум два. К обеду уже точно освободишься». «Ну-то как, ты согласна?» Лара только вздохнула. На самом деле, она планировала провести завтрашний день совершенно иначе. Взять отгул, которых у нее накопилось столько, что и не сосчитать. Без спешки собрать вещи для путешествия в Доминикану и привести себя в порядок перед корпоративом. Съездить к Алене, которая как бы не была занята, всегда выкраивала время для подруг. Сделать прическу может посетить салон красоты или массаж. Да просто выспаться, в конце концов. Но, как известно, человек предполагает... «Хорошо, Валерий Евгеньевич», — кивнула Лара. «Я согласна. Адрес-то какой у этого вашего олигарха?» «Всю информацию тебе ближе к вечеру передаст Злата». Шеф снова отвел взгляд. Адрес, точное время встречи и все такое. Если бы Лара сразу поняла, что скрывается под этим небрежным «все такое», она, скорее всего, собралась бы с духом и решительно отказала шефу в его просьбе. Но в тот момент она уже мысленно прикидывала, как все успеть и поэтому только кивнула и отправилась работать. Вскоре у Ларисы возникло чувство, что в тот день во всей фирме работает только одна она, всем остальным не до того. Повсюду царила предпраздничная суматоха. Слышались веселые голоса и смех. В воздухе витали запахи хвои, цитрусов и хорошего парфюма. Часть сотрудников уже взяла отгулы, увеличив себе каникулы. А те, кто еще оставался, как выражался шеф, на посту, заняты были только разговорами о подарках родным и любимым и обсуждениями, кто, как, где и с кем собирается встретить Новый год и провести праздники. «Лариса Вячеславовна, вот вам ваши билеты!» защебетала, подскочив к ней, разоволосая злата и протянула запечатанный конверт. «Поезд в Москву отходит сегодня в 22.40». «Какой поезд? В какую еще Москву?» Оторвавшись от монитора, Лара изумленно уставилась на девушку, не сразу даже уловив смысл ее слов. Злато, ты что то путаешь? У меня завтра, на утро, назначена важная встреча с клиентом. Вот, она сверилась со своими записями. Селезнев Александр Михайлович. Ну да, совершенно верно, закивала Злата. Но только клиент этот живет в Москве, а не в Питере. Вы что, не знали? Разве Валерий Евгеньевич не сказал вам? А мне он говорил, что. Не дослушав девушку, Лара рванулась, было в кабинет начальника, но Злата ее остановила. «Лариса Вячеславовна, а Валерия Евгеньевича нет на месте. Он давно уехал. Его нет на месте. Вы же знаете, что они каждый год всей семьей ездят на зимние каникулы в Финляндию. Вот сейчас, наверное, как раз садятся в самолет». «Как приедете в Москву, позвоните помощнику Селезнева Александру». «Его тоже Александром зовут?» – удивилась Лара. «Ну да. А что распространенное имя?» – захлопала глазами Злата. От таких новостей Лариса, конечно, разозлилась. То, что начальник, заставив ее работать практически в празднике, даже не счел нужным предупредить, что работу эту предстоит выполнять в другом городе, буквально взбесило. Первой мыслью было плюнуть на все, разорвать билеты на мелкие кусочки, швырнуть на ковролин, громко сказать «всем пока» и удалиться, картинно захлопнув за собой дверь. Но картинность хороша только в кино, где есть повторные дубли, а в жизни их нет. Если сложаешь, потом уже не исправишь. Сейчас такое время, что руководящими должностями в солидной фирме и с приличным окладом не раскидываются, как фантиками, и потому, немного остыв, Лара нашла в себе силы, чтобы не послать все к чертовой матери. Так или иначе, все проблемы решаемы. Вряд ли дела продержат ее в Москве больше нескольких часов, Шеф сам об этом говорил, а дорога на Сапсане от Москвы до Питера занимает 4 часа, даже меньше. Значит, если Лариса поторопится, то успеет на корпоратив и проверит, действительно ли Иван будет ее там ждать, или он ляпнул это просто так. И бог с ним, с этим шефом и его Финляндией, пусть себе катается на лыжах и любуется северным сиянием, а приедет, узнает столько нового о себе, что мало не покажется. Вообще-то Лара собиралась после работы как бы случайно столкнуться у дверей офиса с Иваном, увидеть которого ей сегодня за целый день больше не удалось. Но теперь с этими планами пришлось распрощаться. Нужно было спешить домой прямо сейчас и собираться в дорогу. И Лариса, оставив Костю за старшего, рванула через предпраздничные пробки по живописно освещенным центральным улицам. Ехать в Москву она решила в одном из брючных костюмов. Он не мнется и не потеряет вид за время дороги. И, пожалуй, можно ничего особенного с собой не брать, кроме билетов, косметички, расчески, айфона, кошелька, паспорта и прочих каждодневных мелочей. Разве что книгу «Почитать в поезде» Лара относилась к тому типу людей, которые предпочитали бумажные книги электронным. «Ах да, еще же папку с документами! Значит, обойтись маленькой сумочкой не получится, придется захватить что-то повместительнее» а сборы чемоданов в Доминикану отложатся на последний день. Чтобы не заморачиваться с парковкой у вокзала, Лара поехала из дома на метро, и это оказалось намного быстрее. Путь от двери квартиры до места отправления занял всего 35 минут. Передвигаясь на автомобиле да еще в предпраздничный день, о таком можно было только мечтать. Ларисе всегда нравилась атмосфера вокзала и железной дороги. В детстве поезда кажутся сказочными каруселями, волшебными каретами, везущими в новую, неизвестную, но, разумеется, удивительную и прекрасную жизнь. Тогда каждая поездка с мамой в Питер была настоящим праздником. На фоне удивительной красоты северной столицы, с ее старинными дворцами и зданиями, каналами, мостами, коваными решетками, скульптурами, музеями и вкуснейшим мороженым, Такие мелкие неприятности, как несколько часов в душной и часто битком набитые электрички казались пустяком и даже напротив по-своему нравились, поскольку воспринимались как неотъемлемая часть приключения. Лет в десять Лара с подругами любили приходить к железной дороге, смотреть на проносящиеся мимо поезда, махать им вслед рукой и мечтать о путешествиях. А через год или два Лариса уже точно знала, какого именно путешествия ждет, поездки в Петербург. Но не на один день, а надолго, может быть, навсегда. Ту дорогу, когда они с Дашей и Аленкой ехали в Питер сразу после окончания школы, полные грез и радушных надежд. Лара, наверное, будет помнить всю жизнь. Электричка набирала обороты, увозя девушек в город мечты. А они смотрели в окно, как убегает перрон, как исчезает вдали красивое желтое здание Лужского вокзала и смеялись просто так, без всякого повода, просто от радости, от молодости, от веры в то, что впереди ждет только счастье. Оказаться на железной дороге было приятно еще и потому, что последнее время Лариса мало ездила на поездах. В редкие командировки и в отпуск летала на самолетах, бывала и в круизах морских и речных. Но если не считать нескольких поездок по железным дорогам Европы, совершенным в основном из исторического любопытства, то Лара уже и не помнила, когда в последний раз посещала вокзал. И теперь пришлось побегать, чтобы найти, где останавливается Сапсан. Почему-то это оказалось непростой задачей. Нужный поезд не значился ни на одном табло. «Сегодня больше Сапсанов нет. Последний на Москву ушел в 19.10», объяснила женщина в справочном бюро. «То есть, как это нет?» — изумилась Лара. «Мой поезд в 22.40». Только сейчас она запоздала, сообразила, что в суматохе так и не открыла переданный златый конверт, поверила на слово и не проверила билеты. А это чудо в перьях, конечно же, могло перепутать и время, и дату. Поспешно разорвав бумагу, Лариса вытащила билеты. «Нет, вроде все правильно. 28 декабря 22.41». Она показала билеты женщине в справочном окошке и услышала в ответ. «Ну а Сапсанта здесь при чем? У вас билет на Арктику. Это Мурманский. Бегите быстрее, он уходит через семь минут!» Вот только этого не хватало. Пока Лариса разобралась, с какого пути отходит Арктика, пока добежала до нужной платформы, пока нашла вагон, который по закону подлости находился, конечно, в самом конце Перона. Словом, к своему вагону она подлетела в тот момент, когда проводники уже закрывали двери. «Еще попозже прийти не могли, девушка!» — отчитала ее неприятная пожилая проводница, проверяя документы. «Да вот так получилось!» — зачем-то стала оправдываться Лара. «Выходить раньше надо, и ничего так получаться не будет!» — пробурчала тетка. «Не говорите мне, что делать, и я не скажу вам, куда вам идти!» — парировала Лариса фразой, недавно вычитанной в интернете. Проводница, догадавшись, что ее послали, но не сразу сообразив, куда, Зависла на минуту, а потом возмущенно выплюнула. «Хамка!» Лара забрала у нее свои документы и запрыгнула в вагон. Да, это был обычный поезд дальнего следования, а вовсе не высокоскоростной экспресс. Из чего Лариса вообще решила, что едет в Москву на Сапсане, ведь никто о нем не говорил. Но так уж устроено человеческое мышление, привыкшее оперировать стереотипами. Нередко случается, что мы слышим совсем не то, что нам говорят, а то, что, по нашему мнению, нам должны сказать. «Ладно, спасибо, что хоть не плацкарт», — заключила Лариса, двигаясь по узкому коридору в поисках своего купе. Нашла, отодвинула дверь и застыла на пороге, осознав, что с соседями ей необычайно повезло. За столиком сидели три мужика средних лет, по виду типичные работяги, которые выглядели подозрительно веселыми, причем не возникало сомнений, что веселятся они от самого Мурманска. Столик уже был заставлен целой батареей бутылок. Увидев симпатичную молодую женщину, мужики тут же принялись отпускать сальные шуточки и настойчиво уговаривать попутчицу выпить с ними в честь наступающего праздника. Оставаться в их теплой во всех смыслах этого слова компании у Лары не было никакого желания. Она вышла в коридор, отыскала проводницу, которая ходила по вагону, собирая билеты усевших в Питере и попросила переселить ее в другое купе. Но тетка оказалась не только вредной, но и злопамятной. «А куда же я тебя переселю?» — отвечала она с нескрываемым злорадством в голосе. «Сама видишь, вагон набит под завязку, праздник же на носу, ни одного свободного места до самой Москвы». «Но, может быть, кто-то из мужчин войдет в мое положение и согласится поменяться?» Лара, как обычно, предлагала рациональное решение. «Это ж недолго, только до утра». «Вот сама и договаривайся!» — фыркнула тетка и вновь поплыла по коридору. Проводив ее возмущенным взглядом, рассерженная Лара вытащила айфон, вышла в интернет и стала искать, где можно написать жалобу на такое беспардонное поведение проводника. И тут же наткнулась на информацию, что в фирменном поезде Арктика имеется вагон-ресторан. Может посидеть там? Все лучше, чем терпеть в купе общество этих алкашей или торчать в коридоре, как сотовая вышка посреди чистого поля. Лариса прошлась по вагонам и отыскала ресторан, выглядевший на удивление современно и довольно уютно. Зеленые цвета удобных кресел хорошо гармонировали с новогодним оформлением, которое здесь, в отличие от офиса, выглядело вполне уместно. Ресторан не пустовал, но и не был полностью забит. Так примерно половина мест свободна, и Лару это вполне устраивало. «Вы до какого времени работаете?» — спросила она у убиравшей со столика девушки восточного вида в белоснежной форме и с радостью услышала в ответ. «Вообще до двенадцати, а так до последнего посетителя». Такой вариант Ларису очень устраивал, тем более что из-за поспешных сборов она с самого утра ничего не ела. И потому, наплевав на все советы из глянцевых журналов и женских интернет-порталов, категорически запрещающих есть после шести, Лара заказала полный ужин с салатом и десертом, и комфортно устроилась за свободным столиком. Напротив нее, через проход, сидела пара лет под 50, судя по всему, супруги. Допив сок, женщина достала из сумочки смартфон и с досадой воскликнула. «Ну вот, отключился. А я опять забыла код. Сереж, ты не помнишь, у меня двадцать два, или тридцать три, К тому, что ответил ее спутник, Лара уже не прислушивалась. Слово кот напомнило ей вчерашний вечер, Новоселье с подружками и на пожелание обязательно найти в наступающем году свой код счастья. Смешная все-таки эта Дашка. Вроде взрослая женщина, мать троих детей, да и умница в житейских делах может дать совет лучше всякого психолога. И в то же время до сих пор во многом осталась ребенком, наивной фантазеркой. Это ж надо до такого додуматься. Код счастья. Как может счастье зависеть от каких-то цифр? Во всяком случае, усмехнулась про себя Лариса. Ее кодом счастья уж точно не стали номер вагона и место в этом поезде. За ужином она все-таки вспомнила, когда последний раз ездила в поезде. О, ужас! Это было больше 15 лет назад. Какая же она уже старая. Сразу после успешно сданной первой летней сессии Лара подбила Дашку смотаться в Краснодарский край. Дашка не стала отказываться, ведь тогда она, как и Лариса, еще никогда в жизни не видела моря, Алена с ними не поехала. Она на тот момент уже была беременна Ником и неважно себя чувствовала. Ездили подруги, конечно, по системе, как смеялась Дашка, эконом на всем. Добирались плацкартам и остановились в самой дешевой гостинице из возможных, бывшем советском санатории, построенном, наверное, в 60-е и с тех пор так ни разу, похоже, неремонтированном. Отпуск прошел в состоянии блаженного безделья. Целыми днями валялись на пляже, загорали, плескались в море, болтали и смеялись. За день до возвращения в Москву в той же гостинице поселились спортсмены из Абхазии, что ли, а может, и из Аджарии. То ли сборы у них проходили, то ли просто команды отдыхали. Кажется, борцы. Уши варениками, шеи мощные. Воротники отглаженных рубашек не сходились. Может, вольники, а может, и классики. Девчонки не разбирались, да и не суть важно Ребята были, в общем, ничего. Только все почему-то казались на одно лицо. Комплиментов Лара с Дашкой тогда наслушались лет на десять вперед, а вечером согласились пойти со жгучими брюнетами в кафе. Очень уж вежливо и галантно приглашали кавалеры. Сначала, как говорят, ничего не предвещало. А когда запахло керосином, девочки поняли, надо срочно что-то предпринимать. Иначе ни администратор не спасет, ни милиция не успеет. Лара тогда из-за паники впала в ступор, а на Дашу с перепугу напротив нашло озарение. Кое-как, рассовав вещи по сумкам, они вылезли через балкон и рванули наверх по пожарной лестнице. Незапертый выход на технический этаж под самой крышей оказался благословением небес. Среди сваленного после ремонта хлама девушки нашли старые дерматиновые кресла, сдвинули их и устроились валетом. Жестко, неудобно, все тело моментально затекло, но все лучше, чем ночью на вокзале или на пляже. Прислушивались к каждому звуку, любой шорох казался подозрительным, Девчонки вздрагивали и давились нервным смешком. Когда что-то мягко запрыгнуло Ларе на живот, она чуть сознание не потеряла от страха. Как ни заорала, самой непонятно. Это что-то потопталось по ней и свернулось на груди пушистым клубочком, затрахтев от удовольствия. Так они и уснули. Под утро котенок исчез, оставив на платье следы от побелки. А подружки со всеми предосторожностями выбрались из убежища, сдали номер, забрали паспорта, И, оглядываясь по сторонам, тряслись на перроне до подачи состава. Лариса готова была просидеть в вагоне-ресторане до утра, слушая мерный стук колес и предаваясь воспоминаниям. Но в первом часу все посетители понемногу разошлись, и Лара тоже решила, что и ей пора честь знать. Нужно ждать отдохнуть работникам ресторана. Без всякой охоты вернулась в свое купе, Лилия надежду, что ее попутчики уже как следует накачались и завалились спать. Но не тут-то было. Посиделки продолжались, и Ларин приход вызвал у соседей по купе новый прилив оживления. Но она уже подготовилась к бароне и, решительно отказавшись, а точнее просто отбившись от назойливых приглашений в компанию, залезла на верхнюю полку, хотя билет у нее был на нижнюю, и отвернулась лицом к стене. Попутчики, поняв наконец, что Ларица не их поле ягода, отстали от нее и переключили все свое внимание на остатки выпивки. Их богатые запасы спиртного закончились только под утро. Когда пьяные разговоры о бабах, футболе, политике и ценах на бензин сменились мощным трехголосым храпом, шел пятый час утра. Лара держалась за голову и считала минуты до прибытия. Она была уверена, что ни за что не сумеет уснуть в такой обстановке, но все-таки отключилась перед самой Москвой и проснулась, когда поезд уже стоял. Кроме нее в купе никого не было, а за окном виднелась платформа вокзала. Очевидно, вредная проводница нарочно ее не разбудила. Заторможенная с просонии, Лара стала спускаться. Вдруг вагон дернулся, нога, которую она поставила на лесенку, соскользнула. Лариса потеряла равновесие и прибольно ударилась скулой о полку. Вагон качнулся еще раз, и Лара, испугавшись, что ее сейчас увезут куда-нибудь в депо, обулась, подхватила вещи и заторопилась к выходу.